глава 17 ты реально думаешь что это черт серёга уставился на меня словно на психически нездорового да допился -да, мужик до да белочки и все с перепу еще не такой померечся я точно знаю у меня дядька бухарик живет в частном доме так как-то приехали с бать к нему а там половина дома изрублена так вот дядька тоже говорил что за ним черти приходили. Мы его потом в ЛТП сдали. «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам», процитировал я классику. «Ты же энергет и должен понимать, что не все можно объяснить с точки зрения современной науки. Я лично после драки зомби уже ничему не удивляюсь». «Это что за хрень такая, эти твои зомби?» хмыкнул Воробьев. «Олень, что ли?» «Почему олени?» Вот теперь я вылупился на Серегу, пытаясь понять извивы его ассоциативных цепочек. «При чем тут олени?» «Ну, бэмби, зомби», — пожал плечами тот и, видя мою обалдевшую рожу, смутился. «Разве нет?» «Блин!» — я замотал головой, приходя в себя. «Нет, зомби — это в вудуизме так называют восставших мертвецов». Типа нашего упыря, но тот разумный, а зомбаки — просто тупые тушки, охотящиеся за мозгами живых людей. Популярный штамп в западной поп-культуре. Есть даже такое направление — зомби-апокалипсис, то бишь конец света из-за восстания мертвецов. Есть множество фильмов и книг на эту тему. Некоторые весьма интересные, кстати. «Понятно», — протянул Воробьев. И вдруг замер. «Погоди». «Ты сказал, что дрался с этими зомби?» «Был дело», — кивнул я. «Меня тогда менты закрыли и на работу с пятнадцатисуточными отправили, на кладбище. А тут прорыв. Небольшой, чисто штук 20 мертвяков. Но, сук пришлось повозиться. Убить уже мертвого — это еще тот геморрой, особенно учитывая, что у меня на руках раненый был. Пришлось отбивать сломом». Вот я тогда основательно затрахался. Чуть самого не сожрали. Хорошо, оперативники из одиннадцатого управления быстро подтянулись. Иначе хана. Ты не свистишь случаем? Глаза у Сереги были наполовину лица, как у анимешного персонажа. Честно скажи, брешешь же. Да если бы. Я тяжело вздохнул. Можешь не верить, но я последнее время такой чертовщин насмотрелся то ничему не удивлюсь. И это про зомби, не трепи я под подпиской. Тебе рассказал, чтобы дошло, что мир не такой простой, как кажется. Но если языком будешь болтать, то до тебя контор быстрее чертей доберется. Понял? Ага. Кивнул Воробьев и сглотнул. И чего делать будешь? Пойдешь к этому Михею? Если время будет, я пожал плечами. «А так, доложу об этом черте, и пусть у начальства голова болит!» И видя еще больше обалдевшие глаза товарища, рассмеялся. «А ты думал, что я его ловить кинусь? Да на кон не сдался! Есть специально обученные люди, чья работа и состоит в решении таких проблем. А я обычный студент первого курса, между прочим, авиастроительного техникума» а не охотник на привидений. Или Малдорс, мать ее, за ногу Скалли. Мне приключений уже до конца жизни хватит. Я хочу просто учиться, спокойно работать, создать сетевую радиостанцию, делать тигры. Вон, вторую часть «Красного удара» надо выпускать. Сеть шурмы, опять же, нужно в другие города распространять. Принтеры, опять же. Если с документами теперь все нормально, надо мутить кооператив и начинать их делать. «Я людям обещал, а черти меня нисколько не интересуют, вот даже наломанный грош». «Ты серьезно?» Услышанное добило Серегу, и он просто встал посреди дороги. «Про что?» «Мне было лень, но я все же спросил». «Ну, вообще да, и по черту, и по всему остальному я максимально серьезен». «А...» Воробьев до сих пор не мог осознать услышанное, поэтому решил перевести разговор на другую тему. «А ты говорил про вторую часть «Красного удара». В каком смысле?» «Это моя игра». Я не видел причин запираться. «Я ж где учусь?» «На факультете программирования». «Вот и делаю иногда игры, и с одним мужиком выпускаем игровые автоматы». «Рубил спади». «Ага», — восторженно кивнул тот. «Прикольная штука. А чего во второй части будет?» «А у тебя есть список комбо?» «Все то же самое, только больше, круче и веселее!» Я хмыкнул, понимая, что Серега, по сути, еще ребенок, как и остальные подростки, только выглядят взрослыми, а внутри — дети. «Список есть. Кстати, хорошая мысль. Надо брошюры издать и в буклет к диску добавить. А вообще, если интересно, вернемся в город. Забегай, познакомлю тебя с художниками и хомяком». Это Мишка, тоже программист, со мной работает. Нормальный пацан. Спасибо, расцвел Серега. Я с удовольствием. А почему ты это раньше не рассказывал? А зачем? Вот теперь я искренне удивился. Не вижу причин хвастаться. Известность мне не нужна. Восторги и восхищение тоже. Девчонок кадрить тем более не нужно. Мне б с тем, что есть, разобраться. Так что о своих делах... Я предпочитаю помалкивать. Есть и есть. Кому над сами узнают. Я и тебе-то рассказал только потому, что ты трепаться не будешь. Ну, это понятно, — кивнул Воробьев. О, гляди, наши. А это кто с ними? Принцесса Ева, — хмыкнул я, глядя, как Фомина стреляет глазками в сторону Егора. Ты смотри, нацелилась на смотрящего всего третьего курса. Титов? «Ты серьёзно?» — удивился Серёга, но вынужден был согласиться. «Хотя да, второй разряд. Да и слышал я что-то такое. Пацаны его уважают». «Хороший повод, чтобы захотеть захомутать», — хмыкнул я и махнул рукой с зажатой в ней лопатой. «Привет, тружникам села! Смотрю, у вас не густо с уловом!» «Да блин! Осень! У всех работ по огороду!» — досадливо цыкнул Егор. «А вы зато разошлись! Откуда столько?» бабушки помогли забор поправить, а другой обещали дрова порубить. Мы гордо выставили нашу добычу. Три штыковые лопаты и двое вил «Короче, для начала хватит, а потом внушение сделаем трактористу, что колымить надо в свободное время. Пусть подгоняет свою шайтан-машину». «Ну так что, Егор, пойдем?» С досадой покосившись на нас, Ева проигнорировала, что мы разговариваем, и продолжила окучивать свою жертву. «Сегодня «Любовь» и «Голуби» показывают. Мой любимый фильм. Я раз двадцать смотрела. Но по телевизору совсем другие ощущения. Другое дело в кинотеатре. Говорят, здесь хороший. Недавно ремонт был». «Ева, прости, но сегодня у нас много работы». Без особого сожаления в голосе извинился Титов. «Ребят вернулись, и нам спешить надо». «А тот день совсем потеряем, потом наверстывать придется». «Да ребята и без тебя справятся», — отмахнулась Фомина и повернулась почему-то ко мне. «Справитесь же». «Конечно...» — я широко улыбнулся и закончил, выдержав небольшую паузу. «Нет, как мы без Егора? Ты сама подумай, он же у нас главный по ботве!» Только он знает, с какой стороны надо к картофельному кусту подходить, чтобы не повредить корнеплоды. А ботва тут при чем? Моя речь настолько ошарашила девушку, привыкшую, что ее во всем слушаются, что других вопросов у нее не возникло. Так это ж по ботве и определяют. Я пошел в разнос. Тайное знание рода титовых. Еще его дед это знал, а его научил его дед. А того его прадед, а прадеда того, научил монах из Тибета, который 140 лет медитировал в горной пещере и достиг просветления. Правда, злые языки поговаривали, что это яшка-юродивый из соседнего села, которого на Пасху ложь тлегнула, а после этого он стал в штаны гадить, зайцам улыбаться, да курям яйца обратно запихивать, но то брехня. Ш «Что?» У Евы шарики окончательно за ролики заехали, и она уставилась на меня остекленевшим взглядом. «Какой яшка! Какие зайцы зайц «Зайцы-то?» Я подмигнул пацанам. «Зайцы у нас хороши, да! Смотришь, не зайцы, а целый баран! А вкусные какие! Жирные, сочные! Я больше всего у них крылышки люблю обгладывать! Все шесть!» «Да что ты мне голову морочишь!» Взорвалась девчонка, поняв, что над ней издеваются. Да и как тут не поймешь, когда парни, включая Егора, практически пластом лежали от смеха. «Что за бред ты несешь, кретин?» «Я несу людям счастье!» Сурово отрезал я, глядя Еве прямо в глаза. «И иногда тяжкие телесные повреждения, бывают даже несовместимые с жизнью. Тебе какой вариант?» всех Отскочила от меня девушка, как ошпаренная. «Егор, мне страшно, он же ненормальный!» семён шутит, тяжело вздохнул Титов с мольбой взглянув на меня. Юмор у него такой, своеобразный. «Ага, шутник!» — хмыкнул Серега. «Вчера двумя чуваками пол вытер, пошутил типа!» «Они сами виноваты!» — отрезал Егор. «И вообще, пошли уже, нас ждут! ев прости, но давай в кино как-нибудь потом сходим, на выходных!» «Сейчас, правда, некогда. Ребята ждут лопаты». «Ну, хорошо», — милостиво дозволила Фомина. «Но запомни, ты обещал». «Конечно», — вздохнул Титов с видом обреченного. «Как скажешь». «Ай да, парни, а то реально день потеряем». «Все так плохо?» Я ткнул в плечо Егора, когда мы отошли подальше. «Не можешь ее послать?» «У меня отец работает на Чекалде», — скривился тот. «Сам понимаешь, токарь против главного инженера. Без вариантов, да и зарабатывает хорошо. Так что придется терпеть. Тем более мне только год продержаться. А там еще немного, и на диплом уйду. Ничего, прорвусь». «Главное, не порвись», — хмыкнул я. «Ева, девочка избалованная, попытается тебе на шею сесть. Потом замучаешься отвязываться. Но советовать ничего не буду». Ситуация такая, неоднозначная. Сам решай. Однако, если что, на меня можешь рассчитывать». «Спасибо», — искренне поблагодарил Титов. но я постараюсь сам разобраться». «А я не понял. Где все?» «Так время обеденное». Я обвел взглядом пустое картофельное поле с несколькими выкопанными рядами. «Жрут, поди». «А, ну да», — глянул на часы Егор. «Пошли на базу, посмотрим, чем сегодня кормят». Это, кстати, не такое простое дело, как могло показаться. Для справки, в техникуме только первокурсников было около тысячи человек, плюс столько же второй-третий курс. Да, на картошку поехали не все. Кто-то болел, кто-то участвовал в стройотрядах или продотрядах, и у них был свой фронт работ. Но даже так набиралось больше семи сотен голодных студентов, которых надо накормить, поэтому кухня на базе была хоть и уличной, но весьма солидной, с несколькими печами, в том числе газовыми, духовками и прочим. Да и уличной ее можно было назвать только с большой натяжкой. Стены там имелись, пусть и частично разобранные. Дежурило на кухне сразу десяток девчонок и трое парней. Как делилась очередность, я не вникал, но рулили, вроде третьекурсницы, которые натаскивали более молодых на это непростое занятие. Им помогала комиссарша, довольно молодая преподша, приехавшая с нами, Александра Васильевна. Фамилию и чего преподает я не знал, но не переживал по этому поводу. Надо будет, познакомимся поближе. А пока мне и так хорошо. Столовая, то бишь грубые столы с лавками, надежно вкопанные в землю и навес над ними, встретила нас возмущенным гулом. Нет, такое количество человек и так будет изрядно шуметь, но сейчас это походило на грохот морского шторма. То и дело по толпе прокатывалась волна возмущенных выкриков, слышались отдельные вопли, и вообще обстановка казалась весьма взрывоопасной. Вряд ли это было вызвано отсутствием механизации. Судя по сделанному, студенты, наоборот, восприняли это как праздник, так что непонятно, что привело к подобной ситуации. Так что Егор, не прощаясь, махнул своим и бегом кинулся разбираться. А я, пожав плечами, направился к своим ребятам, благо заметил Антона и Эдика, выделяющихся своей высотой среди других. Что же до волнений, то я догадывался, из-за чего весь сыр-бор. И Антон подтвердил это, стоило нам подойти к столу. «Я не буду это жрать!» Толстяк понюхал кашу в металлической миске, презрительно скривился и отшвырнул посуду. «Говно какое-то! Это есть невозможно!» «Все настолько плохо!» Потеснив пацанов, мы с Серегой сели за тот же стол. «Чего случилось-то?» «Да вот!» Эдуард пододвинул ко мне свою нетронутую порцию. «Сам посмотри, но лучше не нюхай». «Ух, мать!» Я не послушал совета, за что поплатился. «Как там у классика? Понюхал старик Рамуальдыч свою портянку и аж заколдобился». «Вот точно, блин, я тоже за это самое». «Чего они туда налили? Отработки, что ли?» «Сало протухшее или масло прогорклое, в крупе жуки» подал голос один из соседей, ковырявшийся в тарелке с видом ученого-натуралиста. «Короче, обед из какого-то говна слепили, причем в прямом смысле этого слова». «А я откуда могла знать, что нам такое дерьмо подсунули?» Словно в ответ на его слова раздался крик со стороны кухни. «У меня время было все мешки проверить. Продукты привезли уже перед самым обедом. Мы не смотрели, что там. Сразу готовить кинулись». «И это ваша вина, что их доставили так поздно. Вы договаривались с председателем колхоза. Могли бы решить, чтобы доставили все заранее. Мы бы проверили спокойно. А так нам утром из подножного корма пришлось завтрак делать». «Вы сами взяли на себя ответственность за кухню, а теперь сваливаете ее на меня?» Коновалов тоже лезть за словом в карман не собирался. «Вы что, не видели, что в кастрюлю кладете?» Да тут запах с ног сбивает. Как вообще можно этого не заметить? Александра, я вам не мальчик и за ваши косяки отвечать не собираюсь. А что, если студенты потравятся от вашей стряпни? Что мы будем делать? Весь техникум закрывать на карантин? Вы представляете, какого масштаба это будет ЧП? Так, внимание! Никому не есть кашу! Ты! «Да не ты, вот ты! Ты зачем жрёшь это?» «Что? Третья порция? Ты совсем дебил? А вы почему ему свои тарелки отдали? Видите же, что еда испорчена!» «Да нормально!» За пару столов от нас, как раз возле кухни, нашёлся парень, спокойно дожёвывающий третью тарелку вонючей каши, и весь техникум уставился на него как на чудо. Ну или идиота. «Съедобно!» У меня мам так готовит, она артистка мускомедии между прочим». «Понятно», — кивнул Артем Константинович. «Встречался я как-то с одной артисткой. Как вспомню ее готовку, так вздрогну. Кушай-кушай, а остальные не сметь! Я с вами, нянькца, и делать промывание желудка не собираюсь. Кто отравится, отправится домой со всеми вытекающими». «Это он про понос?» Невинно поинтересовался я. «Интересно, а какой-нибудь чопик выдадут, чтобы вытекающее заткнуть?» «Вон, полный лес. Сходи, да напели Развеселились парни. «Антоха, тебе два над будет, тыль целый бревно!» «Да пошли вы!» Огрызнулся тот, но без агрессии. «Блин, жрать охота!» «Так, а вы куда картошку дели, которую нарыли?» Я сам пообедал, да и позавтракал, но бросать товарищей было последним делом. По идее, за ней машина должна прийти, но чё я следов свежих не видел». «Так её и не было, вечером только обещали», — покачал головой Эдуард. «Мы в мешки складывали и в траве на краю поля оставили. Чё её туда-сюда таскать?» «Это правильно, но ситуация поменялась», — кивнул я и поднялся эти двое как я понял спорить могут до вечера выясняя кто виноват а жрать охота будем решать проблему егор тю дай сюда и своих бери серега ты тоже пошли хочешь картошки запечь мгновенно сообразил воробьев но это долго поэтому мы ее пожарим но не просто так усмехнулся я и повернулся к подходящему титову короче «Есть предложение пустить в дело картоху, а то, пока эти будут рядиться, народ с голоду сдохнет». «Я уже послал парней в лес», — кивнул Егор без особого энтузиазма. «Сейчас мешки притащим. Ты пока дождешься, когда костер прогорит, пока картошку заложишь», — отмахнулся я. «Долг все это. Хоть и можно сразу большой объем приготовить. Есть другое предложение. Знаешь, что такое картошка-фри?» фри, фри задумался парень и ребята, окружавшие нас. «Нет, не припоминаю. Что за хрень?» «Это одна из вещей, дико популярных на Западе. В Америке и вовсе ее можно назвать элементом культуры», пояснил я. «Но главная фишка в том, что она очень быстро готовится. И я предлагаю накормить всех горячей жареной картошкой. Полезного в ней, конечно, мало, но от одного раза ничего страшного не будет. Вы со мной? Тогда нам нужно масло, соль, специи и посуда. Начнем готовку.